г л о в а 24. Лица во мраке. Спустя некоторое время мы бежали через непролазную чащу. Солнце здесь село совсем недавно, но ночь сгустилась быстро. Неподалеку от к о т л о в и н всегда размещались транзитные круги для быстрого доступа, но путь до нужного места все равно занял слишком много времени. Когда лес приблизился, он напомнил мне черную волну, н а р о в я щ у ю обрушиться на головы. Стоило нам перейти границу, как атмосфера резко переменилась. т е м н о т а со всех сторон сжимала пространство, загоняя в смертоносные тиски. У самой земли с т е л и л с я ковер тумана, освещенный ярким светом молочно-белой луны. Стволы деревьев кривились, будто какое-то огромное создание пыталось завязать их узлом. Ни шепота ветра, ни птичьего щебета, только хруст веток под ногами до да дыхания бегущей рядом Фри, а еще огненные вспышки, полыхающие вдали. Слышались редкие крики, выстрелы, и р ё в д р е б е ж а щ и й ни на что не п о х о ж и й рык сплитов. Я за т ы л к о м чувствовал этих тварей, как изгущающуюся тьму. Я никогда так явственно её не ощущал. Все инстинкты требовали скорее убраться прочь от опасности, но вместо этого я нёсся в самую глубь мрачного и давящего на душу леса. Боль в ране больше не мешала мне двигаться. Но я все равно стискивал зубы, когда приходилось сгибаться, пролезая под поваленными стволами или перепрыгивать канавы. Кто-то пустил в небо сигнал в с п ы ш к у красного цвета. Та ярко озарила верхушки полумертвых деревьев. Я видел ее только благодаря надетому на глаз окуляру. Без него подобные сигналы были невидимы, чтобы не привлекать внимание врагов. Благодаря им же стали видны оранжевые следы тьмы. Они не просто покрывали все вокруг, они и были окружающим пространством. Фри остановилась у трухлявого пня и посмотрела в небо. Просят помощи. Тяжело выдохнула она от непрерывного бега. Если бы что-то нашли, свет был бы синий. Я не переставал крепко стискивать в руках лук. Он впервые не придавал мне уверенности. Мы посетили оружейную перед выходом. и, как следует экипировались. Фри заставила меня взять пистолет. Она сама не могла владеть им, а я, оказывается, вполне себе. Я не был уверен, что успею понять, как им пользоваться, но все равно навесил его в набедренную к о б у р у Фри пристально посмотрела на меня. Макс, о б е щ а й что используешь свет Антарыса лишь когда ничего другого не останется? Я заставил себя кивнуть, и мы побежали дальше. Куда неизвестно. Мы должны были найти две колонны, указанные д а н н ы м Вот только где их искать в этом огромном лесу? Откуда-то вновь раздался холодящий вой темной твари, но я даже не обернулся. Сплит был далеко, а вот возможность навернуться, о торчащий из земли корень, казалась опаснее. Но нога все равно угодила в небольшую канаву, и я тут же с грохотом упал. Живот мгновенно скрутило от тупой боли, а еще страшно засоднило подбородок. Проверив на месте ли зубы, я посмотрел на н а с т а в н и ц у Она протянула мне руку. Поднимайся. Секундный свет фиолетовых свечей. Я вновь грохнулся в грязь. Правую ступню, будто что-то с д е р ж и в а л о Как оказалось, пара толстых корней, под которыми и образовалась ниша, нога б е с п о в о р о т н о застряла. Фри хлопнула ладонью по л б у Вот только ты так мог с профессионализмом. Справа раздался громкий треск древесины. Забыв о проблеме, мы резко обернулись на звук. Одно из с т о я щ е х вблизи деревьев опасно накренилось в нашем направлении и со с т о н о м устремилось к земле. Фри отпрыгнула, но мне деваться было некуда. Я зажмурился и не раскрывал глаз, пока земля не вздрогнула, а лицо не защипало от царапин оставленных ветками. Макс! С ужасом вскрикнула Фри. Раздался хруст. Ты там жив? Ответить удалось не сразу. Сперва пришлось проглотить едва не выпрыгнувшее сердце, а затем унять сильнейшую дрожь. Я нервно перевел дух, убирая острые ветви подальше от лица. Я. Да. Здоровый ствол промахнулся совсем немного. Фриловка вскочила на него и уставилась на меня круглыми глазами, но ей пришлось отвлечься на внезапный рык, донесшийся от корней поваленного дерева. Тарт! Наставница выхватила клинок. Тени зашевелились. Быстро выбирайся! – бросила мне Фри, не привычно жестким тоном. Лучше уходи! – посоветовал я, ясно понимая, что не смогу вы свободиться так просто. Проигнорировав меня, Фри швырнула вперед металлическую сферу. Из нее вы свободилось слепящее сияние, за которым последовал пронзительный вой твари. Она зашаталась, а затем подалась вперед. Я ожидал увидеть склизкую черную массу, но вместо нее возникло тяжелое, словно танк тело, облицованное толстыми к о с т я н ы м и пластинами. Черная слизь просачивалась сквозь трещины, заставляя панцирь сплита блестеть. Монстр грозно щелкнул клыками, глядя на нас сквозь к о с т я н у ю маску. Вот дрянь! Фри опасливо отступил. а Почему он так выглядит? Я ш а р а ш е на замер, наблюдая, как Сплит пытается подобраться ближе к обжигающему свету. Они становятся такими от времени, девиантными. Сквозь п л о т н о с т тиснутые зубы откликнулась Фри. Я не пробью его в такой т е м е н и Доставай светозарный огонь, только он нанесет ему вред. Внезапно монстр наступил на сферу, раздался хруст, свет погас, мы оказались в темноте. Макс! Истошно з а к р и ч а л а Фри. Я быстро вытащил из кобуры пистолет и наставил на устремившегося к фри монстра. Тот едва не снес ее, выставив вперед два ряда острых рогов, но наставница резво отпрыгнула. Сплит врезался в одно из деревьев, сломав его пополам. с к р е п я сердце, я нажал на курок. Свет, вырвавшийся из оружия, настиг тварь, но не нанес ей особых увечий. Сплит разозлился сильнее. Пластины застучали друг об друга, когда он встряхнулся, чтобы загасить небольшие возгорания. Еще не потухли последние искры, а гигант уже замахнулся тяжелым хвостом на опасно п р и б л и з и в ш у ю с я Фри. Та явно пыталась подобраться ближе к его голове, где находились незащищенные глаза. Увеличь заряд! крикнула протекторша, отбив клинком хвост. Я лихорадочно пытался понять, как и что делать с пистолетом. У меня и о земных аналогах были лишь о т д а л е н н ы е п о з н а н и я а тут технология звезд. Пока я думал, Сплит продолжал атаковать Фри. Ее спасали лишь годы усердных тренировок. Она быстро предугадывала, с какой стороны пойдет следующая атака, и умело уворачивалась, попытавшись проскользнуть под тварь туда, где находилось незащищенное брюхо. Фри едва не была раздавлена шестью грузными лапами. Она успела вовремя откатиться и ловко вскочить на ноги, правда, тут же чуть не попалась в ловушку мощных челюстей. Сплит столь яростно набросился на Фри, что она не произвольно вскрикнула. Я вновь выстрелил, так и не разобравшись с оружием. К моему удивлению, монстр замер. Я решил, что ранил его, но тут осознал, что он смотрит на меня. В о взгляде Сплита чувствовалась осознанная ярость. Страшные челюсти разомкнулись в зверином рыке, в ы п л е с к и в а я наружу липкую жижу. Сплит понёсся ко мне. Ни один из трех последовавших выстрелов не помог. Огонь в сфере иссяк, а монстр всё приближался. Его силуэт закрыл луну, и как только темнота проглотила меня, опасность показалась неминуемой. Я чувствовал, как ко мне подбирается смерть. Как тело покрывается ледяной коркой страха, но у меня не было права умирать. Я рефлекторно выставил ладони вперед, в груди растеклась настоящая лава, кровь горела огнем и вспыхнула алым светом. Я едва дышал, когда сплит подошел так близко, что мог просто оторвать от меня кусок, и в ту же самую секунду в него устремилось красное пламя. Оно в легкую спалило броню и прожгло кратер в его черной груди. Существо с визгом отпрянуло, но было поздно. Красный огонь пожирал его как клочок бумаги. От сплитой раньше несло гнилью, но теперь смрад стал просто невыносимым. Я в о с т о л б е н е н и и наблюдал, как тварь уменьшается, не переставая при этом извиваться. Черная масса перестала биться только когда огонь погас, а от нее самой на земле остался лишь тлеющий пепел и выжженные ритвины. Всепроникающий свет, ошеломленно выдохнул Фри. Я подавился, закрыв рот ладонью. ж а р и с ч е з но боль в груди не стихала. Во рту появился стальной привкус крови. Она осталась блестеть на руке. Фри немедля оказалась рядом. Макс, ты себя убьешь! Мы бы оба умерли, если бы я не сделал этого. Сипло выдал я. Помоги мне выбраться. Она кое-как выпутала меня из ловушки. В глазах помутнело, голова кружилась, но я приказал себе держаться и поправил окуляр. Внезапно совсем неподалеку раздался душераздирающий крик. Кто-то звал на помощь. У меня в голове точно что-то щелкнуло. Идем! Воскликнул я и дернулся было на крик, но Фри меня остановила. Сдурел? Ты едва на ногах держишься. У нас нет времени. Тут все может взлететь на воздух в любое мгновение. В небе вспыхнула красная вспышка. Не став слушать Фри, я рванул к месту сигнала, ломая ветви кустов и царапая лицо о шипы. Рёв с п л и т а становился все громче. Я уже ясно различал мелькающие впереди огни. Разрывная стрела была натянута на тетиву. Передо мной открылось зрелище, которое вселило в душу леденящий ужас. Протекторов здесь не было, остались лишь о ь ю т ы Только один из пяти еще был жив. Стоит сказать, что сплиты всегда убивают из-за души и, отобрав ее, не церемонятся, не вытягивают из оболочки свет, как кандидаты, а разрывают ее, лишь бы добраться до того единственного, что на время могло утолить их вечный голод. Три сплиты и один человек. Остальные люди были разодраны на куски. Я не мог смотреть на кровавые ошметки и изувеченные тела в серых куртках, обогревшие землю и выступающие над туманом. Глубокие кровавые раны от огромных клыков, разодранные грудные клетки, откуда уже извлекли душу. Меня замутило. Очередной крик привел в чувство. Кричала Адьютка. Она забилась в углубление между камнями, з а ж и м а я алыми руками рану на правом боку. Одного с п л и т а ее отряд убил. Пепел был разбросан на камнях, а остальных не смогли. Два монстра оказались чем-то увлечены, третий пытался добраться до девушки, но его костяная маска не пролезала между камней. Я хотел помочь ей, но мое внимание привлек новый вопль. Доносился он от р е ч а щ е й пары сплитов. Только когда один из них повернулся, я с потрясением заметил, что в пасти он сжимает все еще живого адюта. Я тут же выстрелил, но вторая тварь словно специально встала под стрелу и с грохотом разлетелась на куски. Они покрыли мою форму смердящим черным дождем. А затем вновь послышался человеческий крик и треск клыков, вонзающихся в плоть. Такой отвратительный вязкий звук. Я похолодел от ужаса. Тело а д ь ю т а переломилось, и среди этого месива блеснул слабый фиолетовый свет, овеянный дымкой. Душа. Сплит выронил труп из кровавых клыков и уже хотел втянуть ее в себя. Вот тогда-то меня и о х в а т и л а настоящая ярость. Свет с болью вырвался из тела, и мне показалось, что он забирает что-то с собой. Кожа раскалилась, я почувствовал адское жжение, но было плевать. Я лишь хотел уничтожить монстров. Его так сильно шарахнуло красным пламенем, что он врезался в стволы деревьев, опалив и их до самых крон. К тому моменту свет уже прожег с п л и т а насквозь. Душу он впитать не успел, та еще немного просияла над безжизненными останками своей оболочки, будто ожидая, что та вновь восстанет, но затем просто растворилась в воздухе. Только когда Фри убила последнего сплита, я осознал, что она все время была рядом. Да что ты творишь? Набросилась она на меня. Посмотри на себя. Он убил его. Безжизненно выдал я, глядя в пустоту. Но если бы он забрал душу, то она угодила бы в обливион. Фри была так зла, что ее крики, наверное, было слышно по всей округе. Ты чуть себя не прикончил, дурень! Что будет со всеми нами, если ты скопытишься? Ты мог его просто застрелить. Зачем разрушать себя? Но я не ответил. Ворту все еще чувствовалась кровь, от которой меня едва не тошнило. Фри была права, я слишком часто срывался, но люди снова страдали из-за меня. Взглянув на пульсирующие от боли руки, я о с т о л б е н е л На коже появилось несколько мелких ожогов, о т л и в а ю щ и х серебром крови. Их края до сих пор тлели красными искрами. Внезапно со стороны раздался хруст в е т о к Фри, не думая, выскочила передо мной, готовая защищать от любой опасности. Но и сухих зарослей к нам навстречу вывалился Стефан. В темноте он не заметил склона и громко выругавшись, упал перед нами с метровой высоты. Только после этого он обратил на нас внимание. Какого хрена? Опешил он, едва не сорвавшись на ор. Почему вы здесь? Протектор был грязный и растрепанный, окуляр на его лице перекосил о от встряски. Стефан вскочил на ноги и крепче сжал пистолет. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не направить оружие на меня. А ты почему тут? Вопросом на вопрос ответила Фри. Ты же должен защищать Западный сектор вместе с Коулом. Мы его уже вычистили, и я пошел на красный сигнал, воскликнул Стев, прожигая меня взглядом. Ты безмозглый кусок жижи, убирайся отсюда немедленно. Только дай мне повод, и я собственноручно поволоку тебя в с а л а р у м Стев, рассерженно оборвала его Фри. Но он все больше распалялся. Почему вы двое не можете усидеть на месте, подчинившись единственному приказу остаться в Саларуме? У вас сколько дополнительных р о м о с о м идиоты! Заткнись хоть раз и послушай! Рявкнула наставница. На удивление это подействовало. Здесь вакуумная воронка, сказал я. Где-то грохотнул выстрел. Стэф выкатил глаза. Фри раздраженно сунула ему свой энерглаз с сообщением Дана. С секунду Стевх мурился, а затем те немногие краски, что присутствовали на его лице, исчезли. Откуда он? Какая разница? взвилась Фри. Ты понимаешь, что н а к о н у Тут все с минуты на минуту может рассыпаться на атомы. Похоже, Стев проникся опасностью происходящего и даже не скрывал потрясения. Дерьмо. На удивление мягко выругался он, а затем собрался. Нужно вывести всех. Сейчас же. Можем не успеть? ответил я. Все разбежались по лесу и некоторые еще сражаются. Плюс, если падшие наблюдают за нами издалека, то они могут почуять неладное и активировать воронку раньше времени, добавила Фри. Стив в отчаянии потер переносицу, только сильнее размазывая грязь. Черт, почему ни одна наша операция не проходит гладко? Тот он резко посмотрел на меня и обратился к Фри. Ты привела его для отключения вакуумной воронки. Больше никто не сможет ее отключить. Со стороны раздался стон. Я только сейчас вспомнил про отютку, так и оставшуюся м е ж камней. Она без сознания повалилась на землю. Фри живо оказалась возле нее и проверила пульс. Жива, но травма тяжелая, отчиталась она, проверяя рану на боку. Попала под когти. Залечить сможешь? спросил я и з о всех сил стараясь не смотреть на увечье. Нет, тут нужны кометы. Без них она долго не протянет, а нам надо идти. Но нельзя же бросить человека, всплеснул руками я. Ты о воронке не забыл, а? Фыркнул с т е ф чертыхнувшись, он разбил манипуляцию, выпустив в небо красный сигнал. Потом кинул другую манипуляцию Фри. Оставайся с ней. Эта манипуляция устранит кровотечение, сказал он. Погоди, Фри тоже нельзя оставлять, запротестовал я. с т е ф а на прорвало. Мы каждого раненого кролика должны охранять, о Мадонна, подбери уже спала свои мозги и пойми, что всем помочь нельзя. Ты хочешь, чтобы мы спаслись? Так да хватит скулить и с т р о и т ь из себя героя. Я з а т а и л дыхание, а Фри подошла к раненой девушке. Идите, ни одна тварь до меня не доберется. Уже через минуту мы со Стефаном бежали по лесу, ломясь через темную чащу. Стефан отставал, хотя это я б ы л ослаблен ранением. Куда мы вообще? Выдохнул я, перелезая через поваленное дерево. Нужно хоть на кого-то наткнуться. Тяжело дыша, ответил Стеф. Может, кто видел колонны? Сами мы будем тут рыскать до второго пришествия. Мы не с л и с ь дальше, даже не понимая, куда именно бежим. Местность шла в гору, и я надеялся, что с высокой точки нам удастся увидеть искомое место. Сплиты встречались издалека, они не с л и с ь куда-то, словно в безумном помешательстве. Их топот сотрясал землю. Стеф разумно не бросался в бой, но когда что-то выпрыгнуло на нас из темноты... В его левой руке возник круглый щит из мерцающего серебра, весь в инии с узором в виде ветвей, расходившимся от центра. в о д о л е й немедленно выставил его перед собой, ожидая атаки монстра. Но вместо когтей по щиту звякнул металл. Он отпрыгнул, и мы оба увидели Сару, вооруженную лишь о х о т н и ч ь и м н о ж о м Почему ты здесь? Завидев меня с необычным напряжением, спросила она. Стефан быстро все объяснил. Ее брови поползли вверх. Воронка? Нас разорвет ко всем ч е р т я м С чувством выпалил он. Я согласно закивал, ожидая, что Сара все равно попытается заставить меня покинуть поле боя, но она сказала: Я видела их. Что? Воскликнули мы в один голос. Там недавно Рак все прочесывало со своими людьми. Подтвердила Сара, указывая вправо. Это совсем недалеко. Макс, ты обезвредишь воронку, а ты, Стев, найди других и скажи, чтобы уходили немедленно. Я вас не оставлю. Настоял он. Мало ли какие монстры там засели. Пальших нельзя недооценивать. Потому мы можем погибнуть, если окажемся неосмотрительными, и все остальные тоже. И еще не время умирать. Не став больше слушать, Стефан сам двинулся вперед. Мы побежали на юго-запад в противоположную сторону от самого большого скопления вспышек света. Крики и вой не утихали. Казалось, время от времени между деревьями проносились какие-то фигуры. Лес сгущался, будто мы двигались к его черному сердцу. Мы не останавливались и шли все дальше, пока наконец не увидели их — две разрушенные каменные колонны, омываемые лунным светом. Ищем эту дрянь немедленно, — п р о ц е д и л с т е ф Где-то в лесу раздался взрыв. Еще минуту назад я бы оглянулся, но теперь все мое внимание было сосредоточено на поиске воронки. Здесь повсюду росли колючие кусты, мешавшие разглядеть землю, где могли падшие разместить оружие. Макс, сюда! — крикнул Сара, с н о в а в ш а я рядом с кустарником возле колонн. Ты нашла ее? Думаю, да. Она указала на груду камней, из-под которой поблескивало что-то металлическое. Меня затерзали сомнения. И что мне делать? Как обезвредить? Ты должен коснуться ее и пожелать, чтобы она отключилась. Так просто? Фыркнул Стев. Если он сделает что-то не так, то всем нам хана. Пусть п о п р о б у е т Одернула его протекторша. Придется рискнуть. И тут я замер. Сара ни за что на свете не позволила бы мне рисковать осколком. Нет, она бы пинками вытолкала меня из леса, пожертвовав остальными ради сохранения а н т а р е с а Да и Кол ведь назначил ее главой отряда. Она что бросила своих людей, ослушавшись приказа? Что-то тут было нечисто. Я шагнул к с а р е и и коснулся ее руки. На меня нахлынуло чувство, будто не так давно мне уже доводилось видеть это место. Большая душа с хрустальными горами. Воздух холодный и разреженный. Я дотронулся до гладкого камня, и мне хватило всего секунды, чтобы понять. Мы вляпались как следует. Отдернув руку, я отшатнулся, едва не врезавшись спиной в колонны. Это не Сара! крикнул я. Что? вытаращился Стеф, но тут его глаза похолодели. Ах ты поганая тварь! Он не раздумывая наставил на Сару пистолет, но та резко рванула в сторону сильным ударом, повалив меня на камни. Раздался щелчок. Сияющий купол отрезал меня от мира. Нет! Я врезал по нему рукой и меня тут же отбросило на спину. По мышцам пронесся обжигающий заряд энергии, от которого из глаз брызнули искры. Грохотнул выстрел. Самозванка ловко увернулась от пули, словно заранее знала ее направление. Все так же косишь мимо цели? С насмешкой спросила девушка. Я знаю, куда будут направлены все твои атаки. Ее губы и з о г н у л и с ь в с а м о д о в о л ь н о й ухмылке, которую никогда нельзя было увидеть на лице Сары. А у тебя все такое же плоское чувство юмора, ответил Стефан, не переставая держать ее под прицелом. Что ж в этом мире что-то продолжает быть неизменным, а что-то меняется и нарушает все его законы? Она глянула на меня двумя дьявольскими огнями. Верно, монструм. Воронки ведь не было, так? догадался Стеф. Конечно нет, хмыкнула Самозванка, осторожно обходя его по кругу. Водолей не снимал ее с мушки. Зачем лишний раз переводить ресурсы? Протекторы такие наивные. Монструм даже не подумал, что сообщение могло быть отправлено не его другом. Какое глупое самопожертвование! Вы ведь не могли не ответить на нашу провокацию. Нападение на Монструма, воронка в квартире, кусочек воспоминания в Анимериуме, да еще и волк нам попался, как вишенка на торте. Мы раззадорили вас, не так ли? И вы пришли так скоро. Стефано жесточился. Что вам уродам нужно? Девушка улыбнулась шире, будто ты не знаешь. Она сделала шаг, и ее тело подернулось рябью. Оболочка преобразилась, даже голос поменялся. Она выглядела как изящная фарфоровая кукла. Кудри сияли золотом, мягкое румяное лицо украшал изгиб пухлых губ. Девица з а з ы в н о улыбнулась, но походила на мясника, успокаивающего ягнёнка перед з а к л а н и е м Оливковые глаза коварно вспыхнули в лунном свете. Одежда на ней была странная, невзрачных грязных цветов, длинная мешковатая кофта. Толстовка, закрывающим лицо, капюшоном, шарф, висящие на шее темные о ч к и г о г л ы На ногах армейские сапоги, на поясе оружие. Облик ее говорил о том, что ей приходится часто скрываться, скорее всего от отражающих поверхностей и слежки саларума. Ария, выдал сквозь зубы Стефан. Здравствуй, Стефан. Вежливо поздоровалась она. Так тебя интересует, зачем нам этот молец? Новая кровь в рядах с в я т о ш новое пушечное мясо для света. Шакара хочет взглянуть на него. Стефа передернула от одного только этого имени и взгляд его п о с у р о в и л Она <свят> не получит его ни за что на свете. И опыт и будет на нем ставить только через мой труп. А вы падшие катитесь во бливеон. Ария поморщилась и сделала шаг в мою сторону. Неожиданно Стеф выстрелил и пуля пролетела прямо у нее перед носом. Девушка отскочила, хватаясь за лицо. Ты не сможешь меня убить, обернувшись злоприщурилась она. И не только потому, что я предвижу будущее. Ты не хочешь повторно пережить это, верно, Палач? Так тебя называют протекторы после той неприятной ошибочки. Заткнись, выпалил Стефан. Лучше бы ты бежал отсюда. Скоро подойдут остальные. Ничего, времени мне хватит. Что-то в его тоне рассмешило Арию. О, -о, О, я в этом не сомневаюсь, Палач. Убить ты всегда успеешь. с т е ф а н сорвался, яростно бросившись на падшую. Та снова увернулась и быстро разбила манипуляцию. Все вокруг мгновенно наполнилось плотным черным дымом. Он был везде, кроме укромного уголка, защищенного барьером белого сияния, к о т о р ы й словно п у л ь с и р о в а л вместе с биением моего сердца. Я с волнением наблюдал, как в темноте проносятся вспышки и гремит оружие, оглушающий лязг. с т е ф в скрикнул, завеса начала рассеиваться. Размытые силуэты в вихре м кружились вокруг друг друга. Один из них скользнул вниз и подсечкой выбил опору из под ног второго. Тот ушел в бок, прежде чем кинжал пронзил ему голову, а затем схватил атаковавшего за шею и обрушил ухом прямо об колено. После они смешались в единое неясное месиво. Арию отбросило во вспышке бледно-голубого света. Она кубарем покатилась по земле, прижимая что-то к животу. Во все стороны морским ежом вырвались острые льдистые ветви. к в и н т э с с е н ц и я Стефан а развеяла дым вокруг и задел а п а д ш у ю в бедро, а затем просто испарилась. Стеф стоял с одним лишь щитом и тяжело дышал. Его левое плечо было пробито. Он крепко зажимал рану, откуда не прекращала хлестать кровь. Волосы налипли на лопа, глаза источали безудержную злобу. Пистолета у него больше не было. Рядом возникли еще двое п а д ш и х одетых так же многослойно, как и Ария. Тот, что был вооружен кинжалом, б а с о в и т о прогудел. А с т а в ь этого далей. Тебе крышка. В этот раз уж точно. Я же нагадала тебе э т о в аргентоне. х р и п л о в о с к л и к н у л а Ария, поднимая земли. Ты погибнешь, следуя за монструмом. Порой видения будущего бывают занимательными. Они помогали мне скоротать время в слежке за вами. с т е в в гневе убрал руку от раны и выхватил нож из-за спины. Я мокрого места от вас не оставлю. Ты не станешь убивать. Твое будущее предрешено. Я предвидела это. Да? Рявкнул Стеф, бросаясь на одного из падших. И что же ты там видела? Он пригнулся от выпада кинжалом, протаранил лицо падшего щитом. Второй напал со спины, но Стеф ушел вниз, вонзив нож ему в предплечье. Ария уверенно направилась к Стефану. Оглушенный падший нашел в себе силы подняться и молниеносно схватил Стефа за р а н е н у ю руку, перекинул его через себя. Протектор не сдержал крика боли, щит испарился. и Я покажу тебе! Без улыбки произнесла Падшая. Я попробовал разрушить барьер света Мантариса, но от этого дико заболело в груди, едва не до потери сознания. Тело было слишком повреждено. Стеф! Протектор вывернулся и вскочил на ноги, но когда увидел, как Ария наставила на него его собственный пистолет, округлил глаза от испуга. Я видела, сказала Ария, спуская курок. Это. Грохот. Голова Стефа запрокинулась. п о т р е с к а в ш у ю с я колонну покрыли темные брызги крови. Казалось, их было достаточно, чтобы окрасить ее целиком. Звон в ушах перекрыл все остальные звуки. Я с необъятным ужасом смотрел, как протектор замертво упал на земь и был не в силах оторвать взгляда от его о с т е к л е н е в ш и х глаз. Меня парализовало, душа опустела, все перевернулось вверх д н о о м Мертв. Он мертв. Но он не может умереть, нет. Когда падшие сняли барьер, я даже не сопротивлялся, не мог и пальцем пошевелить и все продолжал в оцепенении смотреть на мертвое тело. Падшие что-то накинули мне на голову, от чего я потерял сознание, и это было единственным, чего мне хотелось. Темное и липкое ничто.